Дожили до выпускного и отметили семилетие. Как-то незаметно мы дожили до выпускного. Торжественная линейка, и все, объявила классная руководительница моего сына. Здоровее будут. Пусть лучше выспятся. У них огая на носу. Мамы дружно кивнули. Выспаться, конечно, лучше. Но младшая школа решила гулять на полную катушку. «Мама, у нас будет праздник под ковром. Нет...» «Под шаром? Нет, не помню». «Мне нужно новое платье», — прибежала из школы Сима. Родительский комитет в WhatsApp объявил. «Последний день учебы — 23 мая, и сразу же идем на праздник». Сняли для выпускного шатер на огражденной территории, где обычно гуляют свадьбы и юбилеи. Началась дискуссия. «Будут два аниматора на два часа. Надо пятерых аниматоров. Двое с тридцатью детьми не справятся». А аниматоры в костюмах? Давайте для девочек закажем фею, а для мальчиков – пирата. Мы же не в детском саду. Мы уже первый класс окончили. Какие феи с пиратами? А что дети будут есть? Только, пожалуйста, чтобы не было шоколада. У нас аллергия. А у нас на сгущенку Только без сгущенки. Сок яблочный. Моя только яблочный пьёт. А мы вообще не можем. У нас вступительные экзамены в музыкалку. Почему назначили на будний день? Давайте перенесем на субботу. Я тоже не могу. Работаю. А у меня младший ребенок заболел. Мы тоже не сможем прийти. Родительский комитет выставил в Ватсапе фотографию шатра. Его же надо украсить. Давайте закажем шарики. На такой зал нужно сто как минимум. Я комнату дочки на день рождения украшала, пятьдесят как раз хватило. И цветы девочкам и учительнице. А съемка будет? Давайте закажем профессионального фотографа, а то, когда мамы снимают, половина детей в кадре отсутствует или снимают вертикально все время, ни одного горизонтального снимка. Пусть каждая мама снимает своего ребенка, как хочет. А взрослым еда нужна? Давайте каждый закажет по меню и попросим отдельный чек. Давайте общие закуски закажем. Вы что, туда есть придете? Праздник для детей. Напитки с собой приносим. Что вы имеете в виду? Вино я имею в виду, надо же выпить за детей. Пока мамы обсуждали, пить или не пить, родительский комитет подвел итоги. Праздник обойдется в девяносто тысяч с класса, и это по самым скромным подсчетам. На три часа. А если не будний день и не 12 часов дня, то было бы еще дороже. Фотограф сделает фотосессию, на фоне живописных деревьев и кустов снимет каждого ребенка. Два аниматора будут два часа перетягивать канат и прыгать с детьми в мешках. Дети есть картофель по-деревенски и пиццу, закусывать букетом из овощей и пить морс ягодный. На десерт фруктовая композиция. Пятидесяти шариков хватит, цветы не нужны, не свадьба ведь. В общем, товарищи родители, сдаем деньги поактивнее. Неужели вам жалко денег на детский выпускной? Первый класс бывает только раз в жизни, а кто не сдаст, тот лишит ребенка праздника. Мамы затихли. «Простите, а если будет дождь? Обещали ведь дожди», — подала голос одна мама. «Тридцать детей, тридцать родителей, под одним шатром. Может, лучше устроим чаепитие в классе?» «Точно, оживились мамы, чаепития. Пусть каждый напечет то, что любит ребенок». «И кто будет печь? Давайте составим список». «Я не могу печь. И я не могу». «А вопрос по поводу шатра. Кто привезет влажные салфетки? Детям ведь нужно помыть руки. А туалет там рядом?» На фотографии непонятно. И аптечка. Обязательно нужна аптечка. Вдруг кто-нибудь упадет. Слушайте, девочки, зачем нам вообще выпускной? Ну пусть дети после школы побесятся на детской площадке, погуляют подольше. Они же все равно есть не будут, и за столом сидеть не будут. И картошку они есть не будут. Зачем им шатер? Давайте им в школьной столовой пирожков с яблоками купим. Они все любят эти пирожки. Так же будет лучше. У нас бабушка с давлением, я на работе, муж в командировке. Мы очень хотим на праздник, но кто повезет туда ребенка? На автобусе туда не доедешь, пешком от нашего дома 30 минут взрослым быстрым шагом. И не стоят три часа праздника таких денег. Давайте лучше учительнице подарок хороший сделаем. Это ведь ее праздник. Неужели со мной никто не согласен?» Я была согласна руками и ногами, но промолчала. Самый лучший выпускной был в моей осетинской школе, после третьего класса. Нам организовали настоящий праздник. Мы шли смотреть телевизор. Телевизоров в селе было раз-два и обчелся. А большой и исправно работающий вовсе один. Нас повели в частный дом. Не знаю, кто там жил. Мы сидели на полу и смотрели в гостях у сказки. Это было настоящее чудо и праздник. Ни до, ни после этого я не сидела перед телевизором целых полтора часа. Хотя детские праздники я очень люблю, но никогда не знаешь, как сделать так, чтобы детям было хорошо. День рождения Серафимы, который приходится аккуратно на конец учебного года, я отмечаю бурно, за нее и за себя. И каждый раз волнуюсь, удастся ли устроить идеальный праздник. Симе исполнялось семь лет. Я заказала 50 воздушных шаров, которые должны были летать под потолком. Шары были доставлены вовремя. Правда, водитель замотал ленточки в один прочный узел. Утро я посвятила тому, что ловила шары и с помощью ножниц закручивала ленты, как серпантин. Где-то на втором десятке это занятие даже перестает раздражать, а наоборот успокаивает. Главным развлекательным номером торжества должны были стать ежики. Настоящие дрессированные ежики пребывающие в сопровождении феи. Дело в том, что моя дочь боится громких и прыгучих животных. Сима сказала, что очень хочет, чтобы к ней пришли настоящие ежики, и еще можно белого зайчика. Поскольку она пошла характером в меня, то если сказаны ежики, значит, должны быть ежики. И заменить их на обезьяну, попугая, в собачек и даже змей нельзя. Оказалось, что в Москве можно найти все, включая ежей в компании с зайцем и феей я начала обзванивать гостей. «Будут дрессированные ёжики», сообщала я родителям детей. После первого же звонка своей приятельницы, которая должна была прийти с дочкой, мне пришлось опять звонить фее, потому что приятельница сообщила, что ежи – переносчики бешенства, и нужно непременно узнать, сделаны ли им прививки. Папа другой девочки гостей сообщил, что ежи в принципе не поддаются дрессировке, потому что у них самый маленький мозг, и что меня точно обманули. Но на этого папу я не обратила внимания, поскольку он мужчина своеобразный, каждый день ждет конца света. При этом взрослые хотели посмотреть на дрессированных ежиков больше, чем дети. Иначе зачем бы я им рассказывала, как ежики будут бегать по жердочке, качаться на качелях, сидеть на воздушном шаре? Да, а в конце были обещаны обнимашки. То есть бедных ежиков можно будет затискать для памятной фотографии. Чтобы у гостей не было никакого шанса под благовидным предлогом отказаться от праздника, я подготовила еще несколько номеров. Вот раньше мамам было достаточно того, что дети поиграют в настольные игры, съедят по куску торта, побесятся в сласть, полопают шары. А сейчас нет, всем подавай мастер-классы и что-нибудь развивающее. Папы, к счастью, остались папами. Им бы посидеть за столом и спокойно выпить. Поскольку я надеялась вернуть Симу в балет, то решила устроить балетный мастер-класс. Тем более, что большинство гостей – девочки. Было принято решение – у каждой девочки должна быть пачка. Вот результат. Каких-то три дня, и я теперь в совершенстве владею искусством сшей пачку своими руками. Трое суток по инструкциям в интернете я шила из разноцветной сетки юбки, пришивала к ним банты. Тут опять были сложности, поскольку пачки были именные, персонально для каждой девочки гости. — Какой у Маши объем талии? — спросила я свою приятельницу, маму девочки Маши. — Что ты? У нее нет талии. — Какой у Нюси объем талии? — позвонила я другой своей подруге. — Где-то пятьдесят пять сантиметров. — Ты уверена? — уточнила я, поскольку речь шла о пятилетней девочке. — Не уверена. Я рулеткой ее мерила. Целую неделю мы с моей знакомой балериной, которую я уговорила приехать и дать себя замучить детям, подбирали музыку грик или сенсанс щелкунчик не подойдет у нас же не зима а может все таки Шопен? балерина придумала танец цветочков танец лебедей танец куколок и еще я пригласила свою знакомую художницу которая должна была что нибудь нарисовать вместе с детьми у плиты я стояла два дня из за популярности ежей у меня набиралось примерно двадцать пять гостей отдельно я готовила детский стол потому что усе ест только макароны, а Маше нельзя ничего сладкого. Арише можно все, но без молока. Родители тоже не подкачали, Папы жаждали мяса. Одна мама была вегетарианкой, вторая сидела на дюкане, а третья не ела блюда с орехами. Сказать, что я нервничала, ничего не сказать. Но все прошло хорошо. Девочки передрались за пачку, почему-то все хотели именно синюю. Остальные восемь цветов их не сильно волновали. Они станцевали танец цветочков и почти добрались до куколок. Но вдруг красивым сценическим шагом прошествовали в детскую, где были навалены подарки, и сказали, что все, спектакль окончен. Десять минут я следила по часам. Когда художница предложила им что-нибудь порисовать, они даже головы не повернули. И никакие краски с блестками, фломастеры с запахами, карандаши со стразами их не привлекли пока я накрывала специальный стол для детей с розовыми тарелочками и прочей красотой. Дети прогнали родителей из-за стола и начали есть взрослую еду. С чесноком, мясом, специями и даже язык с хреном, который был приготовлен специально для выпивающих водку пап. Папам пришлось закусывать диетическими куриными котлетами с минусом соли, поскольку дети слопали все и сладкое, и соленое, и вредное и попросили добавки. Никто даже сыпью не пошел. После этого дети заявили, что хотят торт. Прямо сейчас. А не тогда, когда придет время чая. Тем более, что ежи еще не приехали. Пришлось одновременно выносить торт со свечками для детей и запасное горячее для взрослых. Ежи были замечательные. Очень даже дрессированные. А еще совсем плюшевые. У них мягкие иголки. Оказывается, они бывают белые, пятнистые и серые. Зайчик, правда, подкачал дрыгнув когтистыми лапами в тот самый момент, когда его посадили на колени каменинницы. Сима рыдала так, что перепугала и зайца, и ежей. Праздник удался. На память у меня осталась фотография Симы, которая орет с зайчиком на коленях. Куча фотографий ежей. Фото двух девочек, которые тянут на себя одну пачку. И да, моя фотография, где у меня безумный взгляд. Пока я намывала посуду, не влезшую в посудомойку, Думала о том, какие у меня уже взрослые дети. Васе вот уже шестнадцать. И я непременно хотела это отметить. А чем можно удивить подростка, который сам заказывает себе подарок на день рождения, и моя задача состоит в том, чтобы дождаться курьера и оплатить, даже не зная, что лежит в коробке? В последний раз я заказывала ему торт на семилетие, что-то с футболистами и воротами. Потом он категорически отвергал торты и традицию задувания свечей. Сейчас я захотела его хотя бы насмешить. Торты предлагаются на самый изощренный вкус и по любому поводу. Украшения на тортах достойны отдельного описания. Из мастики и глазури кондитеры творят чудеса. Фигурки и изображения любых увлечений и профессий, от рыбака до танкиста. Для мужчин есть специальные предложения. Торты, украшенные голыми женщинами из мастики, чемодан денег, пистолет. До возраста совершеннолетия машинки, человеки-пауки, роботы и, опять же, футболисты. Я даже нашла кондитерскую, которая предлагает торты строителям, пожарным, полицейским, музыкантам. Но, видимо, физики и математики торты не едят. Впрочем, есть опция – торт по вашему заказу. А теперь представьте, как я звонила и просила сделать торт в виде наночастиц, камеры Вильсона или хотя бы андронного коллайдера. Спустя сутки я нашла кондитерскую, то есть девушку, которая знала, что такое атом. Я не верила своим ушам. «Мы делали торт для Росатома», — объяснила барышня. «Можем сделать вам такой же, только надпись другую. Вам нейтроны какого цвета делать, красного или синего?» Тут я упала в обморок и сказала, что сгодятся любого, поскольку не знала, какого цвета они должны быть. Торт доставили вовремя, перевязанный бантиком. Я не знала, где у атома верх, а где низ, поэтому цифры свечи воткнула сбоку и была очень собой горда. Сын задул свечи, съел кусок. Тебе понравилось? Да, только протоны с электронами все-таки лежали не там, где надо, ответил сын.